Четвертое хранилище спящих. Ранним пятничным утром у Лейлы было много забот, но в том числе и это. Идеальным местом мог стать подвал или тоннель с потайным входом. Сошла бы и старая выработка, а их в ближайших окрестностях хватало, но не было времени ни искать ее, ни оборудовать. Что оставалось? Жилые дома. Но если группа линчевателей или безумцев станут бродить по городу, убивая спящих женщин, они начнут с жилых домов. Где твоя жена? Где твоя дочь? Это для твоего же блага, для всеобщего блага. Ты бы не допустил, чтобы в доме валялись динамитные шашки, верно? А как насчет домов, в которых никто не жил, домов, которые так и остались невостребованными? Их хватало даже на этой улице. Собственно, половину домов, построенных на мейн стрит так и не продали. И лучшего решения Лайла пока придумать не могла. Объяснив это мужу и сыну, Лайла поняла, что совершенно выжата. Она чувствовала себя больной, словно подхватила грипп. Но разве один торчок, которого она арестовала, за крашу, за взломом, не говорил ей об этом, а о ломке после наркотиков? Что угодно, только не ломка. Хуже ломки ничего не бывает. Смерть кажется счастьем. Клинт и Джаред не ответили сразу. Все трое стояли в гостиной. «Это младенец?» — спросил, наконец, Джаред. Лайла протянула ему кокон. «Да, дочь Роджера Элруэ. Джаред прижал малышку к себе. «Может, хуже и станет, но не могу представить, как», — сказал он. Лайла пригладила волосы на виске Джареда. Терри держал малышку по-другому, словно бомбу, которая могла взорваться. А при виде Джареда у нее сильнее забилось сердце. Ее сын не сдавался, пытался остаться человеком. Клин закрыл сдвижную стеклянную дверь, отсекая запах дыма. Хочу сказать, что прятать спящих, или по твоей терминологии хранить, это паранойя. Но что-то в этом есть. Мы можем перенести Молли... И малышку, и миссис Рэнсом, и всех прочих, кого найдем, в один из пустых домов. «На вершине холма есть демонстрационный дом», — добавил Джаред, — «он обставлен». Я ответил на непроизвольный взгляд Лайлы. «Расслабься, мам, я туда не заходил. Видел через окно гостиной». «Я думаю, это излишняя предосторожность, но береженного Бог бережет», — сказал Клинт. Лайла кивнула. И я того же мнения, потому что рано или поздно меня тоже придется положить в один из этих домов, ты ведь это знаешь, верно? Она не хотела шокировать его или причинять боль, просто излагала факты и слишком устала, чтобы подслащивать пилюлю.